Глава 26. Дункан сидел в пикапе, стоявшем на обочине подъездной дороги к у ц е и в у и слушал ночной хор лягушек и цикад, долетавшие через опущенное окно. Слева, параллельно и д у щ а й вдоль берега насыпной дороги, несла свои воды реками с Сисипи, чей илистый шепот вплетался в ночной концерт. Воздух был вязкий, влажный, но слабый ветерок делал его почти пригодным для дыхания. Прижав глазам прибор ночного видения, Дункан изучал главное здание у Циева. Свет горел только в нескольких окнах первого этажа. В наушнике прозвучали сигналы членов его команды. Значит, они заняли отведенные м е с т а Дункан все это время вел наблюдение за дорогой, ведущей в научный комплекс. Он не хотел никаких сюрпризов. Наконец, его заместитель доложил, что все готовы. — По вашему сигналу, вы там уточнили число и личности гражданских? Семь человек, один из них пограничник, и мы должны исходить из того, что он вооружен. Это цель номер один. Да, и помни, что одного из ученых мы должны вывести живым для допроса. Ясно, сэр. Необходимо оценить, что исследователям стало известно о проекте «Вавилон», и, что еще более важно, сообщалось ли кому-нибудь о сделанных открытиях. После этого пленный будет уничтожен, и тело его исчезнет. В Карибском море сколько угодно голодных акул. д о н к а н в последний раз осмотрел комплекс, его команда окружила и заблокировала всю территорию, а по окончании операции зажигательные снаряды уничтожат все следы. Поутру террористическая группа защиты животных разошлет по электронной почте оповещения, в которых возьмет ответственность на себя. Никто не сможет связать случившееся с Айрон Крик Индастрис. Теперь, когда все было готово, он поднес к а рту рацию, собираясь отдать приказ начинать, но тут за его пикапом вспыхнули огни. Яркий свет через прибор ночного видения обжег ему глаза, он сорвал с себя очки и посмотрел в зеркало заднего вида. Из-за поворота на дороге появился грузовичок, свет фар которого скользнул по припаркованному пикапу Дункана. Опустив рацию, тот замер в ожидании. В такой час и в такой глуши откуда здесь могла взяться эта машина? Тут что-то нечисто. Глядя на приближающийся автомобиль, он сунул в рот еще один леденец, Ананасовый поморщился, ему не нравился этот вкус, но не выплюнул, а продолжал сидеть, стараясь оценить уровень угрозы и п е р е и н а ч и в ы е планы. Грузовичок подъехал поближе, видавший виды «Шевроле», состоявшие в основном из ржавчины и старой серой краски. Он все приближался. — Давай, уматывай! — передавал ему телепатический сигнал Дункан. Словно подчиняясь, «Шевроле» вырулил на середину дороги, объезжая пикап. Но неожиданно стоп-сигналы сзади расцвели алым, проливая свет на дорогу. Машина начала тормозить и остановилась рядом. Двигатель «Шевроле» издавал тяжелые с е п е н и я Водитель подался к открытому пассажирскому окну, высунул козырек бейсбольной шапочки. Поверх грязной футболки на нем была охотничья жилетка. — Тебе не помочь, приятель? — сказал водитель. Говорил он с сильным кейджинским акцентом обычная припозднившаяся болотная крыса. Дункан передвинул пистолет у себя на коленях и внутренне поморщился. И нужно ж было этому кретину остановиться. Когда он наклонился к окну, местный вздрогнул при виде его изуродованного шрамами лица. Такое не забудешь. Свидетели е оставаться не должно. Дункан стал поднимать пистолет к окну, но вдруг с заднего с и д е н ь я «Шевроле» возникла черная с коричневыми п о д п а л е н н ы м ищейка и принялась злобно облаивать его, громко, словно через мегафон. Дункан в испуге подался назад и, сдав сдавленный крик, прежний страх стиснул ему грудь, вернув в недавнее прошлое, когда иной зверь застал его врасплох. Человек в шевроле повернулся к собаке и закричал на нее «Берт, н у к заткни пасть!» «Да я собственных слов не слышу!» Сердце Дункана рвалось из груди, но водитель, не замечая его реакции, снова с у н у л с я к окну. «Мистер, вы случайно не знаете, где тут что-то типа зоопарка? Мой и д и о т б р а т е ц направился...» Страх Дункана превратился в ярость, злясь, что его захватили врасплох, он схватил пистолет и выставил в окно, и в тот момент, когда он нажал на спусковой крючок, собака из машины прыгнула прямо на него. Он дернулся от выстрела, на лобовое стекло другой машины брызнула кровь, водитель схватился за голову, громко выкрикнув «Бля!» и Осев скрылся из вида. Дункан повернулся к собаке, но ищейка развернулась в воздухе, ударилась о боковину его машины и упала между двумя пикапами. Двигатель «Шевроле» внезапно заурчал громче, клацнули шестерни коробки передач. Машина покатила вперед, вихляя из стороны в сторону. Водитель вел ее вслепую, присев в кабине. Дункан распахнул дверь, выпрыгнул, встал, широко расставив ноги, и расстрелял весь магазин, целясь в пикап. Не замедляя хода, «Шевроле» резко подался влево, съехал с дороги и перевернулся. Он побежал к машине, на ходу вставляя новый магазин. Автомобиль перед ком ударился в каменное ограждение внизу. и перевалился в разбухшую после урагана реку. Поток захватил его, завертел, и ш е в р о л е исчез из вида. Держа на готове пистолет, Дункан смотрел на воду. Он выждал две минуты, но никто не всплыл на поверхность, молотя по воде руками. И делу конец. У него не было времени на дальнейшие поиски, он пошел прочь. Даже если этот тип остался в живых, команда Дункана уже закончит работу. Прежде чем этот гад сообщит куда-нибудь, лицо у него раскраснелось, сердце продолжало колотиться. Он вернулся в машину, посмотрел, нет ли где следов собаки, но и щейка, вероятно, дала дёру. Сев за руль, он схватил рацию из переднего сиденья. С одним покончено. Дункан поднёс аппарат к губам. — Всем постам! — Начали! Захват!